Глава 4. Исчезновения невест у Олега начались гораздо раньше, чем было известно Насте. Ни Наташа, ни даже зои не были первыми жертвами. Первые две девушки, на которых Олег собирался жениться, исчезли так, что он ничего плохого даже не заподозрил. Они оставили записки, в которых просили у него прощения и признавались в том, что давно состоят в отношениях с более интересными, на их взгляд, мужчинами, которым и уходят. Оба раза Олег счел поведение своих невест просто некрасивым, но ни о чем плохом даже и не подумал. И даже после пропажи Зои жених не сопоставил еще до конца исчезновения этой невесты с теми двумя случаями. Но что-то такое нехорошее ему уже виделось во всем этом. Правда, после Зои я тогда решил, что на мне лежит какое-то проклятие. Венец безбрачия или что там снимают гадалки. Иначе как я мог объяснить, что уже третья невеста от меня сбегает? Но так как и записки Зоя никому не оставила, да еще ее родители настаивали на том, что дочь пропала не сама по себе, а была кем-то увезена и с целями далеко не мирными, то в деле вскоре появилась полиция. Но Олег все еще не придавал истории серьезного значения. Он знал, что Зоя, легкомысленная особа, могла и загулять накануне свадьбы. Вопрос стоял для Олега в том, стоит ли ему прощать Зою, когда она вернется, а вовсе не в том, чтобы кинуть все силы на ее поиски. Я не верил, что Зоя могла серьезно влипнуть. Она была такая легкая, казалось, не шла по жизни, а порхала. Веселая, озорная, задорная. Все у нее получалось легко и просто. Я не мог поверить, что Зоя угодила в беду. Но так уж совпало, что в этот же день я случайно встретился с подругой Марины. Случайно ли? Ничего случайного, как я теперь понимаю, в жизни не бывает. Наверное, судьба все-таки захотела, чтобы я прозрел. Кто это Марина? Мы встречались с ней, когда я еще учился в институте. Уже оканчивал. У меня были серьезные планы на ее счет. Но Марина внезапно исчезла, оставив мне коротенькую записку, что планы насчет меня у нее изменились. Подруга Марины и рассказала Олегу, что девушка до сих пор не нашлась. «Мы с девочками пытались подать заявление о ее пропаже», – добавила она. «Но нам сказали, что примут только от родственников». хотя не чешутся, хотя никто у них в семье не имеет ни малейших сведений о том, где сейчас Маринка, и жива ли она вообще. Услышав это, Настя удивилась. Почему же в полицию заявление родственники не подавали? Во-первых, живут они в другом городе, а во-вторых, вся семья Марины очень любит прибухнуть. а потому к стражам правопорядка лишний раз на глаза показываться не любят. Будь у меня такие родственнички, я бы от них тоже сбежала. Но все-таки после этой встречи Олег почувствовал тревожный звоночек. Пусть Марина сбежала от него, пусть носа не казала к своим родителям, но подруги-то тут при чем? От подруг бегать у Марины нужды не было. И Олег позвонил второй своей подружке, с которой они собирались пожениться, и которая так же, как он думал, предпочла ему другого. Я позвонил к ней на работу, где мне сказали, что Света так и пропала с концами. Ни за зарплаты не пришла, ни за отпускными, и даже вещи свои все оставила. А подружки Светкины с работы заявили, что девушка пропала не только от них. Она не появлялась на своих страничках, где с тех пор была полнейшая тишина. «А ты не знал?» «Нет. Я думал, что они от меня ушли, но и не навязывался». Вычеркнул девчонок из своей жизни. Страдал, конечно, вначале, но потом подумал, что так оно и лучше. «Если я им не люб...» Лучше, что они мне это прямо дали понять. Они потом уже после нашей свадьбы одумались. И совсем никаких справок о них не наводил. Я же тогда не знал, что они совсем исчезли. Думал, что от меня сбежали. А подружки этой Светы почему в полицию не сообщили? Оно им было надо?» В общем, первые два исчезновения прошли без участия полиции. Но уже третий случай стал для Олега знаковым. Теперь-то я понимал, что могу являться причиной похищения моих невест. Случай с Зоей раскрыл мне глаза. Но все-таки в глубине души Олег надеялся, что это не так, хотя и понимал, что рисковать не следует. И когда я решился... и сделал Наташе предложение, то сразу же нанял людей, которым поручил вести за Наташей наблюдение круглые сутки. Разумеется, сделано это было в целях ее же собственной безопасности. Наташа это полностью одобрила и согласилась с моим планом. — Как же они ее упустили? По их словам, Наташа проявила редкостную изобретательность. и сознательно ушла от слежки. Зачем? Мне бы это тоже очень хотелось знать. Могу лишь предположить, что Наташа планировала встречу с человеком, который настаивал на конфиденциальности. Наташа на эту встречу явилась и пропала. А ты знаешь, кто этот человек? Догадываюсь. И всю сегодняшнюю ночь я провел возле его. «То есть возле ее дома?» «Возле ее дома? То есть эта женщина?» «Да». Помимо воли Настя почувствовала больнючий укол в сердце. «Это была ревность, чтобы она пропала совсем!» «И и кто она такая?» «Моя бывшая!» «Ах, еще одна бывшая!» И невольно у Насти мелькнула мысль, а не слишком ли много бывших приходится в пересчете на один квадратный метр ее жениха? «Тоже твоя невеста?» «Нет, до этого дела у нас с ней не дошло». Я вовремя смекнул, что крыша у девицы совсем съехавшая, и удрал. «Было не очень удобно это сделать, но я сумел вырваться из ее когтей». А почему неудобно? Она какая-то дальняя родственница Славки. Мы с Вероникой и познакомились в доме у его родных. И мне потом пришлось долго перед ним оправдываться. Да и до сих пор, когда речь у нас с ним заходит об этой бабе, я чувствую, что в глубине души он меня не одобряет. Наверное, считает, что мне нужно было жениться на Веронике. Тогда и проблем бы никаких не было. Но я не хотел. Категорически. А она с этим не пожелала смириться. Она объявила, что я все равно буду ее, и только ее. И вот уже многие годы не оставляет меня своим вниманием. Настя призадумалась. А как давно ты порвал с ней? Как раз перед тем, как встретил Марину. Мариной звали первую из четырех пропавших невест Олега. Ту, с которой он познакомился, оканчивая учебу в университете. И, честно говоря, Настя охотно поверила в то, что за их исчезновениями стоит чья-то злая воля. Потому что одна сбежавшая невеста – это случается. Две – это тоже бывает. Но вот три подряд – это уже явный перебор. А когда дело дошло до четвертой пропажи, Настя готова была присягнуть, что с девушками случилось что-то крайне скверное. «Ты должен сообщить об этой ненормальной особе в полицию». «Сообщил. Безрезультатно». Они с ней поговорили, она от всех обвинений отказалась. «Полиции надо было действовать настойчивей». но они не могут следить за ней круглосуточно. К тому же нету полной уверенности, что это действует и впрямь она». Отчаявшись получить помощь от профессионалов, Олег решил действовать на свой страх и риск. «Я не мог допустить, чтобы это случилось еще раз с тобой», горячо произнес он, глядя на Настю такими глазами, что не было возможности ошибиться в их выражении. «Нет, только не с тобой! Это было бы уже слишком!» И Олег решил пойти на крайние меры. «Я во всеуслышании объявил, что женюсь на Ане, и сразу тебя успокою. Нет, она ни на мою руку, ни на сердце, ни вообще на что-то такое не претендует». Мы с ней сразу же достигли определенной договоренности. Она помогает мне, а я помогаю ей продвинуться по служебной лестнице. Ни для кого не секрет, что я в нашей фирме имею изрядное влияние на руководство, на родственных, так сказать, началах. Поэтому Аня заявила, что готова рискнуть. У нее в кармане КМС по рукопашному бою, так что ее решительность и осведомленность помноженные на неплохую спортивную подготовку, не должны оставить преступницы шансов. Значит, ваша Саня, помолвка это часть затеянного тобой расследования? Именно так. Но почему ты не предупредил меня? Я не был уверен, что ты одобришь мой план. И правильно. Настя бы точно не одобрила. не делая это даже в шутку делать предложение другой. Когда мы с Аней растрезвонили о нашей помолвке всем вокруг, наступило время для второй части нашего плана. Она должна была находиться дома и ждать. А я... я должен был занять наблюдательный пункт возле дома Вероники. «Вероника, это и есть твоя ненормальная подружка?» Та, что поклялась, что я буду ее или не буду ничей. Как романтично! Романтично? Лично мне так не кажется. А учитывая, что мы ничего не знаем о судьбе четырех девушек, чья единственная вина заключалась в том, что они пожелали связать свою жизнь с моей, так эта фраза звучит и вовсе преступно. Настя вспомнила, что могла оказаться в одном списке с этими четырьмя, и быстро согласилась. И впрямь преступна, Но тебе же удалось схватить преступницу? В том-то и дело, что нет. Я проторчал возле ее дома всю ночь, но гадина даже не соизволила выйти на улицу. А, а она не могла ускользнуть от твоего наблюдения? Она была в доме, это точно. Несколько раз я видел ее мерзкую физиономию в окнах. Как она разжирела за те годы, что я ее не видел. Просто противно, что когда-то я мог встречаться с этой свиньей. Настя подавила в себе неприятное чувство, которое вызвали в ней слова Олега. Не следовало ему так отзываться о своей бывшей. даже если у нее поехала крыша и увеличилась талия. «Ты хорошо ее разглядел?» — спросила она. «Вероника живет на нижних этажах?» «Она живет в загородном доме, и он совсем невелик. Первый этаж зимний, второй — это мансарда. В холодное время года там вообще невозможно находиться». Выход из дома один. Он был у меня под наблюдением. Около полуночи свет в доме погас. Вероника отправилась на боковую. Около семи загорелся вновь, после чего Вероника позавтракала и отправилась на работу. Ночью она не могла выйти или войти в дом незаметно для меня. Разве что под ее домом имеется подземный ход, ведущий куда-то за ограду. Честно говоря, я могу ожидать от Вероники многого, но вырыть подземелье – это слишком даже для нее. И что же делать? Что делать – ждать. Надеюсь, сегодняшняя ночь будет более активной. Или, возможно, Вероника пойдет в наступление днем. Прежде девушки исчезали как раз в светлое время суток. «Ты предупредил Аню?» «О чем?» «Она должна быть готова к отражению опасности. Мы с ней это обсуждали. Впрочем, ты права, надо позвонить узнать, как у нее прошла ночь». Олег набрал номер, выслушал серию гудков, потом набрал еще раз, выслушал все те же звуки. «Странно», — нахмурился он. Мы договаривались, что они все время будут на связи. Может, уснула? Всю ночь ждала появление Вероники, а под утро утомилась и заснула. У нас на работе полный аврал. Она уже должна быть в пути на службу. То есть ты, помимо обычной работы, взвалил на нее еще и участие в твоем частном расследовании? А в чем дело? И даже отпуска девушке на время следствия не предоставил. Как бы я это сделал? Это бы выглядело подозрительно. Подготовка к свадьбе, все дела. Никто бы не удивился, выпроси в неочередной отпуск. Я считаю, когда мне известен распорядок дня Ани, когда она все время на виду, за ней легче будет вести наблюдение. Ладно, я поехал в офис. Подкинуть тебя до института? Было бы очень кстати. Моя машина что-то барахлит. Датчик показывает, что все колеса спущены. Возможно, они и спущены. Тогда надо отогнать твою малышку на вулканизацию. Но сегодня я это никак не сумею сделать. Подождешь, хорошо? А что еще мне остается? На занятие Насте было нужно лишь к полотню. Времени у нее еще было вагон и маленькая тележка. Но оставаться одной в квартире, где она пережила такую сумбурную и полную плохих мыслей ночь, девушке не хотелось. И она поехала с Олегом. Тот высадил ее неподалеку от института и помчался к себе в офис. А Настя без толку и удовольствия пошаталась по магазинам. Присмотрела пару кофточек, но мерить их даже не стала. Сняла с вешалки куртку, повесила ее обратно. Из головы у нее не шел рассказ Олега. Настя не могла выбросить из головы мысли о Веронике, которую Олег подозревал в причастности к исчезновению его невесты Олег сказал, что познакомился с ней в доме родственников Славки. Но если они знали Веронику, наверное, они знали и всю ее семью. Было бы хорошо узнать подробности об этих людях. Возможно, Вероника унаследовала психическое заболевание от кого-то из своих родителей. А возможно, она и к другим парням также цеплялась. Олег все не звонил и не звонил. Наконец, терпение у Насти лопнуло, и она позвонила ему сама. Олег ответил, но голос у него был странно напряженный. Аня сегодня почему-то не вышла на работу. — Как? — ахнула Настя. — Исчезла? Уже? — Боюсь, пока рано делать выводы. Еду к ней домой. я с тобой! но Олег заверил, что это лишнее. «Я сам перезвоню тебе минут через двадцать». Не перезвонил он ни через 20 минут, ни через полчаса, а через 40 минут Настя позвонила ему сама. Её нету дома. Звонил долго, не открывает. «А соседи?» Спрашивал. «Они ничего не знают». Никто из них Аню ни сегодня утром, ни вчера не видел. Они вообще плохо представляют, о речь. По их словам, квартира сдается, и жильцы там то и дело меняются. Получается, Аня Соловьева жила на съемной площади. Ничего странного, многие девушки предпочитают жить отдельно от своих семей. но все-таки плохо, что рядом с Аней не было никого, кто смог бы ее подстраховать, если что. Может быть, в доме имеются камеры видеонаблюдения? Шутишь? Обычный блочный дом. Какие уж тут камеры? Консьержки и той нету. А машина? У Ани есть машина? Есть. Но я обошел дом, машины нету. Значит, она на ней уехала. Или оставила в сервисе, или припарковала на частной стоянке. Или... Тебе надо идти в полицию. Зачем это? Олег! взволновалась Настя от его легкомысленного тона. Это не шуточки. Это какая твоя невеста по счету? Уже пятая. Это все не просто так. «Ладно, наверное, ты права. Пойду сдаваться. Об одном тебя прошу. Береги себя. И я так рад, что не назвал своей невестой тебя. А ведь была у меня такая мысль. Была. Хорошо, что я ее прогнал. Иначе вместо поисков Ани я мог заниматься поисками тебя». От этих слов Олега у Насти по спине прошла холодная дрожь. Она отправилась на занятие, но была так невнимательна, что схлопотала целых два замечания по философии и английскому и жирную точку по аналитике, что у их преподавательницы Психея Артуровны приравнивалась к двойке. Но Настя готова была получить еще десяток двоек, лишь бы Аня нашлась. Но время шло, а от Ани по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Впрочем, машина ее нашлась. Олег позвонил Насте с горячими новостями. В полиции сначала не хотели принимать от меня заявление, но с учетом прежних исчезновений сделали исключение. Машину Ани нашли за считанные минуты. Она стояла как раз в поле зрения одной из камер видеонаблюдения. Но в машине никого не было. Аня пригнала машину на это место вчера в десять часов вечера. Вышла и назад больше не возвращалась. И знаешь, что самое скверное? Что? Машину нашли в частной застройке в Севолжска, В двух кварталах от дома Вероники. «Да что ты! Аня собиралась встретиться с Вероникой?» «Не знаю, что ее туда потянуло. Я предупреждал Аню, чтобы она ни в коем случае не шла на личный контакт с этой бабой. А если уж пойдет, чтобы заранее предупредила бы нас?» «Погоди, почему ты сказал нас? Разве ты там был не один?» «Ты что?» Сунуться одному к этой бабе я еще не спятил. Нет, я позвал с собой Кирюху. Кирюхой звали лучшего друга Олега. Они вместе учились в школе. Потом Олег поступил в университет, а Кирюха отправился служить. После учебы Олег отправился работать в недавно открывшуюся оптику плюс под крылышко к своему папе. А Кирюха, который такого заботливого крылышка не имел, к этому времени уже давно работал в охране. Но по разговорам он и сам неплохо преуспел. И сейчас работал личным телохранителем у какой-то важной шишки, что было для парня без образования очень даже хорошей карьерой. Значит, Кирюха теперь тоже в курсе твоих дел? Конечно. Он же мой друг. Кого я мог просить о помощи в первую очередь, как не его? Меня, например. Настя по-прежнему не давала покоя мысли, что для начала Олег мог бы поделиться своими проблемами с ней. Разве не она самый близкий ему человек? Почему какой-то Кирюха знал о том, что затевает Олег, а насте нет? Может, Олег еще и с лавки проговорился, а тот Камилле? А то еще кому-нибудь. Так и получится, что скоро весь город будет знать о затее Олега. А Настя узнает обо всем в последнюю очередь. Вдвоем с Кирюхой мы и проторчали возле дома Вероники всю эту ночь. Думали, что она отправится с визитом к Ане. Там-то мы ее и скрутим. Но безрезультатно. Вероника и носа из дома не высунула. Как же так? Удивилась Настя. «Если вы были там, то должны были увидеть и Аню. Ты же говоришь, что ее машина нашлась совсем близко от дома Вероники». «Нет, они там мы не видели. Но это не значит, что она там и не появлялась. Мы с Кирюхой заняли пост около одиннадцати, Аня приехала в десять. Точнее сказать... В девять пятьдесят четыре. За этот час она вполне могла добраться до дома Вероники. Значит, надо заставить полицию обыскать этот дом. Представь себе, но эта мысль пришла в голову им самим. И что? Они уже провели у нее обыск? Нет, но у меня есть сведения про саму Веронику. Когда Анна исчезла, Я попросил Славу разузнать про Веронику хорошенько. «А почему у Славы?» «Помнишь, я говорил тебе, что познакомился с Вероникой через Славу и его дальних родственников? Вот к ним он и обратился за помощью. Но ничем хорошим они его не порадовали». По их словам девица совершенно свихнулась. связалась с какими-то людьми, называющими себя адептами доступного интеллектуального развития человечества. На самом деле это какая-то секта, зомбирующая своих членов на всех уровнях. Голова у Вероники так никогда не была ее сильным местом. А тут от обилия информации и вовсе поехала кругом. Одним словом, с ней прекратили общение даже самые близкие ей люди. Родители и те отказались от дочери, выселили ее в дом во Всеволожске, который принадлежал когда-то ее бабушке. И сказали, что на этом всё, чтобы больше Вероника к ним не совалась и никак про себя не напоминала. «Это как-то слишком уж жестоко. Что именно она натворила?» «Они слове этого не сказали». «Заявили, что это их семейная тайна, но полагаю, что там могло быть буквально все, может быть, даже убийство». «Ой!» – вздрогнула Настя. «Ну, или попытка убийства, тоже не лучше. Будем надеяться, что полиции удастся схватить Веронику и выудить у нее информацию о том, что случилось с Саней». А если повезет, то мы узнаем и про других исчезнувших девушек. После чего Олег сказал, что он оторвался от работы ненадолго, исключительно для того, чтобы поговорить с Настей и успокоить ее, и что сейчас он должен вернуться к работе, потому что все в офисе отчаянно нуждаются в его руководстве. А Насте будет лучше отправиться домой и ждать новостей. Так как других планов у Насти не было, то она так и сделала. По дороге она заглянула в два магазина. В одном купила к ужину цыпленка. Надо же было как-то реабилитировать себя перед Олегом за вчерашнее фиаско. А в другом купила несколько персиков, маленькую дыню и бананы. Из этого Настя планировала приготовить фруктовый салат и украсить его взбитыми сливками – которые Олег также обожал. Вкусный ужин должен был утешить Олега и хоть как-то скрасить ему жизнь. Но, поднимаясь к себе, Настя обнаружила у соседских дверей какую-то женщину. На вид ей было лет тридцать. Одета она была прилично, выглядела миролюбиво. Разве что очень уж она была полна. и левую руку держала как-то странно. Но в целом женщина была самой обычной, поэтому Настя лишь скользнула по ней взглядом и стала открывать свою дверь. Каково же было ее удивление, когда женщина подошла ближе и спросила. «Простите, что я к вам вот так обращаюсь, но вас ведь зовут Настей?» «Да, но я вас не знаю». Это и не удивительно. «Но у меня есть к вам разговор. Это касается вашего друга. Олега? Да. Кто вы такая? Вы меня не знаете. Вряд ли он вам про меня рассказывал. Да и я вас не знаю. Но зато я очень хорошо знаю Олега. И знаю, что он вовсе не тот, за кого все его принимают». «Я... я не понимаю. Как вас зовут?» «Это не важно», – покачала головой женщина. «Вам не нужно меня бояться. Я не причиню вам зла. А вот ваш Олег... Боюсь, что вы связались не с тем человеком. И, находясь рядом с ним, вы находитесь в большой опасности». Настя собиралась ответить, но в этот момент смартфон у нее в руках и издал звук, словно икнул. Это пришло сообщение. Настя взглянула. Это было письмо от Олега. Только что узнал. Полиции Веронику задержать не удалось. В коттедже найдены останки Ани. На тот случай, если это ненормальная вздумает к нам притащиться, высылаю тебе ее фотку. «Будь осторожна!» К письму прилагалась фотография. На ней был Олег, Славка и еще какая-то девушка. Олег и Славка были гораздо моложе себя нынешних. И на них были одеты какие-то странные мантии и шапочки. Но не это приковало к себе внимание Насти. Она не могла отвести глаз от лица девушки, стоящей между юношами. Потом Настя подняла глаза и увидела перед собой все то же лицо, немного постаревшая, немного подурневшая и изрядно располневшая, но перед ней стояла все та же вероника, о которой предостерегал Настю и ее жених. Стояла она как-то странно развернувшись к Насте своей правой половиной, и словно прикрывая левую половину: Что у нее там такое? Оружие? Вероника явилась, чтобы лично укокошить Настю. И что делать? Главное, не паниковать. Усилием воли Настя удержалась и не завопила. Нельзя, чтобы Вероника заподозрила, что ее личность рассекречена. Пусть думает, что Настя понятия не имеет, кто перед ней. Это даст Насте преимущество. и позволит ей избежать расправы от рук Вероники. «Кто предупрежден, тот вооружен», – пробормотала Настя. Вероника расслышала ее слова, но, к счастью, трактовала их по-своему. «Вы совершенно правы», – горячо воскликнула она. «Долгое время я находилась в страшном заблуждении относительно этого человека». и, словно в задумчивости, погладила свою левую руку по предплечью. «Как будто успокаивает саму себя», — мелькнула мысль у Насти. «Точно ненормальная». «Но теперь я все знаю», — продолжала Вероника. «Я знаю, что он очень опасен. Я видела его вчера возле своего дома. И вам, моя дорогая». Лучше всего сейчас сбежать. — С вами? — Конечно, мне нужно бежать с вами. Так вот как Вероника заманивала свои жертвы. Плела им что-то о том, что нужно поговорить об Олеге, а потом увозила несчастных в неизвестном направлении. И приканчивала. Вероника, должно быть, слегка удивилась такой легкой победе. но быстро взяла себя в руки и кивнула. «Можно бежать и со мной. Да, со мной вам будет лучше всего. Никто лучше меня не знает, на что способен этот человек. А я сумею вас защитить». Наверняка нечто вроде этого эта дамочка втирала и всем прежним невестам Олега. Удивительно, каким гипнотизирующим мог быть ее голос. и какую степень доверия могли вызывать ее мягкие вкрадчивые слова. Насте казалось, что она знает эту женщину всю свою жизнь, доверяет ей, и что вообще кроме нее во всем мире никому доверять не стоит. Похоже, там, в обществе доступного интеллектуального развития человечества, знали, что делали. Но Настя также помнила, что случилось с теми, кто доверился Веронике. Помнила она и предостережение Олега. И сейчас понимала, что от ее умения держать себя в руках зависит ее жизнь. Нужно было убедить Веронику в том, что Настя попала под ее чары. «Да — Да-да, — пробормотала Настя, — я пойду с вами прямо сейчас. Погодите минутку, я ненадолго. С этими словами она открыла дверь, скользнула в образовавшуюся щель, а затем резко захлопнула дверь за своей спиной. Мгновение, и замок на двери покладисто щелкнул, уберегая Настю от опасности. Поняв, что теперь Вероника не сможет до нее добраться, девушка разразилась громким торжествующим хохотом, который донесся до Вероники и сказал ей, что план ее провалился. Но преступница не сдавалась. «Что с вами?» – раздался голос Вероники. «Зачем вы закрылись? Вы мне не верите?» Настя завопила, что есть мочи. «Убирайся, убийца!» «Почему вы так говорите? Я никого не убивала». «Как же! А невеста Олега? Все они одна за другой становились твоими жертвами!» Но я их и пальцем не трогала. И даже Аню? Какую еще Аню? Девушку, которую Олег вчера назвал своей невестой. И вчера же ты заманила ее к себе и убила. Я никого не убивала. Аня была у меня, но... Это ошибка. А как же ее останки оказались у тебя в доме? Аня? Пробормотала с явным недоумением в голосе Вероника. Останки? Она что, тоже мертва, это Аня? А ты этого не знала? Как это случилось? Умоляю, скажите мне. Какая актриса! Как мастерски изображает отчаяние и страх! Послушать, так и поверишь, что Вероника ни сном, ни духом. Но Настя не поддалась. «Ага, сейчас открою дверь и все тебе расскажу». Размечталась. Настя уже давно послала Олегу сообщение, что Вероника тут. «Прошу помощи. Лучше всего пришли полицию». Но и Вероника за дверью начала терять терпение. «Что происходит? Невеста Олега, это вы!» Я же следила за вами, Настя, я вас знаю. Причем тут какая-то Аня? Она была у тебя, ты сама призналась. Я никого не убивала. Но ты следила за мной, следила за Олегом. Он предупреждал меня, что ты опасна. Но я даже не подозревала, насколько. Где все прежние невесты Олега? Они исчезли. Погибли, и я думаю, что это ты их всех убила И ко мне притащилась с той же целью Кого я убила? Имена тебе назвать? Марина, Наташа, Зоя, еще Света была Ты всех их заманила в ловушку и приговорила к смерти Ты и меня хотела заманить, но Олег вовремя меня предупредил «Нет, нет! Клянусь, я ничего дурного не хотела!» «Ты сама призналась, что следила за нами!» «Да, я следила и за вами, и за другими, но я никого не убивала. Я просто хотела понять, почему Олег предпочел мне других. И пока я за ними следила, я кое-что поняла и про Олега. Он совсем не тот, за кого себя выдает». и вам опасно с ним находиться рядом. Вот когда тебя посадят в психушку, где тебе и самое место, тогда опасность для всех нас именует. Настя хотела это сказать, но внезапно Вероника произнесла. «Я должна сейчас уйти, но я оставлю одну вещь. Ее ищи!» После чего хлопнули двери лифта. Потом он поехал вниз, и Настя каким-то шестым чувством поняла, что за дверью больше никого нет. На всякий случай она осторожно спросила. «Эй, ненормальная, ты еще там?» Ответа не последовало. А приехавший вскоре на их этаж лифт привез с собой тетю Галю, соседку из квартиры напротив. Они были вдвоем с сыном. Здоровенным детиной, который был способен одной левой справиться и с Настей, и с Вероникой, и еще с парой-тройкой таких же дамочек. Так что Настя без всякой опаски открыла дверь и спросила, где она? «Кто?» «Женщина, которая спускалась на лифте, толстая такая». «Не знаю, убежала». «А что, это твоя знакомая?» Настя кивнула. «Странная она у тебя», — попеняла тетя Галя. «Не успели двери лифта раскрыться, как она выскочила, словно очумелая, и кинулась бежать мимо нас. Валю пихнула, меня толкнула, кажется, разбила мне что-то». Хруст слышался отчетливо, — добавил Валя басом. «Простите», — извинилась Настя перед соседями. «Я оплачу вам ущерб. Что там хрустнуло? Яйца? Банка с огурцами?» «Ничего не надо! Просто прекращай водиться с такими личностями!» Уже значительно спокойней произнесла тетя Галя. «Это мой тебе добрый соседский совет!» Настя пообещала, что так и поступит, и пошла к себе ждать прибытия полиции. но у порога ей в глаза попалось что-то незнакомое. На посланном перед входной дверью коврике лежала маленькая фигурка. То ли из камня, то ли из пластика. Сам коврик был темно-коричневого цвета, поэтому светло-оранжевая фигурка бросалась в глаза. Настя присела на корточки и стала ее разглядывать. «Это была лисичка». выточенные из камня селенито. Он отлично подходил для этого зверька. Плавные формы, гладкая отполированная поверхность, глазки и носик нарисованы красками. Это была сувенирная поделка, какими в изобилии забиты лавки народных промыслов. Но что эта фигурка делала тут, у дверей квартиры Насти? — Девушка была уверена, что раньше ничего подобного на ее коврике не наблюдалось. Вероника сказала, что она что-то оставит. Видимо, она имела в виду эту лисичку. Но еще сумасшедшая тетка сказала, ищи ее. И кого же должна была искать Настя? Лисичку? Зали же селенито? Мастерскую или лавку, где такие лисички продаются? «Нет, ничем таким, чего хочет от нее Вероника, заниматься она не станет». И с этой мыслью Настя закрыла за собой дверь квартиры. Но лисичку почему-то рука выбросить не поднялась. Так и кинула ее Настя на столик возле зеркала в прихожей. «Придет вечером Олег, может быть, он смекнет, к чему могут быть такие подарки».